Глава 24 Уилкс сидел в том, что называлось комнатой отдыха, и смотрел на изображение МакАртура, которое давала носовая камера, приспособленная им для наблюдения за кораблем Спирса. Тот шел примерно в половине клика впереди и немного сбоку относительно курса их собственного судна. Они могли бы висеть прямо у него на хвосте учитывая, что современные сопла не дают опасного жара. Но все было сделано по старинке, как тогда, когда подобные вещи являлись собой целую проблему. На фоне бездонной черноты космоса и немигающих звезд МакАртур казался замороженным. Никакого ощущения движения, просто висящее в пустоте судно. Даже гул их собственных двигателей был каким-то отвлеченным звуком, словно они находились внутри некоего большого завода, который гудит, гудит, а взлететь никак не может. Как и все военные суда, рассчитанные на управление людьми и перевозку людей, Джексон имел приличные, тщательно упакованные запасы. Имеющийся рацион, конечно же, нельзя поместить и на последней строчке меню какого-нибудь ресторанчика, Но все же выжить благодаря ему вполне можно. Словом, на корабле оказалось достаточно пищи, чтобы Билли и Уилкс могли оставаться живыми и здоровыми долгие годы, ибо она содержала тщательно выверенное необходимое количество всех минеральных веществ и витаминов. Кроме того, на корабле постоянно поддерживалась необходимая гравитация – Билли мало говорила в эти дни. Уилкс понимал ее молчаливость. Она страдала и страдала за дело. Еще давно, когда все это только начиналось, Уилкс пытался предупредить ее, спустить с небес на землю. Но она тогда не прислушалась к его словам. Капрал уже то, что он предпринимал какие-то попытки образумить девушку, не приносило никакого облегчения. Это вопрос возраста и мудрости. Так часто бывает. У тебя есть что предложить, а никто и не собирается тебя слушать. Билли была тогда совсем девочкой, Уилкс годился ей в отцы. Уилкс уже тогда видел, что отношения между Билли и Бюллером кончатся плохо, и сразу же попытался объяснить ей это. Однако девушка вела себя как какой-то новобранец колониального десанта. Молодые и задорные, убежденные в том, что до них еще никто никогда в мире ничего не совершал. Конечно же, они думали об этом только про себя, почти ничего похожего не говорилось вслух. Но Уилкс отчетливо читал это превосходство в их щенячьих глазах. «Старый пердун, да что ты можешь знать, развалина! Ты и молод никогда не бывал, а если и бывал, то так давно, что и забыл» на что это похоже побереги силы старикан они еще пригодятся тебе чтобы доковылять до могилы проклятые щенки но в одном они правы у уилксу уже действительно трудно вспомнить те времена когда он и сам резвился подобно им юным недотепом впрочем лучше и не вспоминать. Если бы он каким-то чудом смог сейчас встретить себя, 19-летнего, то, скорее всего, задушил бы того качающего права ублюдка через пять минут, а то и через три. Уилкс! Что? И что же мы будем делать? Он дернул плечом. Подобный вопрос можно истолковать в тысячи разных смыслах. Но этот Уилкс понял сразу, касался Спирса. Безумного генерала, бросившего своих солдат на верную смерть, а еще прежде убивавшего их собственноручно. А сейчас он пустился в еще одно чудовищное предприятие. Прямо сейчас ничего. У нас нет никакого вооружения, не считая ручных карабинов, от которых нет никакого проку против такой махины, как МакАртур. Кроме того, еще надо найти возможность стрелять отсюда. Конечно, мы можем выйти в космос, у нас есть костюмы. Но мы тут же разовьем слишком большую скорость, потому что регулировать ее нечем. Наше оружие ненамного утяжелит нас. Я уже не говорю о том, что произойдет, если Спирс решит перескочить в подпространство, как раз тогда, когда мы будем болтаться рядом с судном». Билли растерянно заморгала. Уилкс не был уверен, что ее действительно интересуют все эти подробности, но он предпочитал думать, что да. «Видишь, сопровождающие поля следуют за контурами корабля, генерирующего их. Если бы мы могли двигаться, цепляясь за корпус, то, может, и могли бы перемещаться, но это слишком опасно». Билли по-прежнему молчала, глядя на него ничего не выражающим взглядом. — А поле — вещь превосходная, гораздо лучше любого оружия, ты знаешь. Ничто не сможет пройти сквозь него, и мы не сможем вернуться обратно. Итак, даже если нас не разрежет пополам, что запросто может случиться, то нам придется витать вокруг судна, пока судно летит в подпространстве. Месяцы, годы, а то и дольше. — Но может быть... Это не так уж и плохо. Может, только если ты не забыла, что кислород когда-нибудь докончится, и ты задохнешься в своем же углекислом газе. А потом, когда судно перейдет в нормальное пространство и начнет постепенно тормозить, наши тела улетят вперед и навеки отправятся кувыркаться в космосе. Короче, есть способы умереть и получше. Что же нам в таком случае остается? Ждать или испортить это судно. Не думаю, что Спирс очень этого хочет, особенно с его маленькой армией чудовищ на борту. Мы можем попробовать начать ему угрожать, вывести из строя компьютеры, как-нибудь получить доступ к управлению и разделаться с сукиным сыном. Или, выйдя в открытый космос, придумать еще что-нибудь. Например, что? — Черт, Билли, я не знаю. У меня нет ответов на все вопросы. Ты сидишь здесь точно так же, как и я. И, может быть, если бы ты поменьше страдала, то и сама что-нибудь допридумала бы. Билли зло посмотрела на Капрала. — Ты же знал, что Митч был андроидом. Знал еще до того, как я с ним встретилась. И ты промолчал. Уилкс посмотрел на нее не менее злобно. — Ах! Так я не пытался отводить тебя от него, да ты слышать ничего не хотела, так что не вали это на меня, детка. Я делал все, что мог, чтобы ты держалась от него подальше, только что не запирал тебя на замок. Но, конечно, где уж мне понимать в таких делах, мне, старому ворчину, с головой задуренной за двадцать лет различной наркотой? Билли опустила глаза и почти беззвучно ответила. — Ты прав, ты ни в чем не виноват, прости меня. Уилкс почувствовал, что гнев его испаряется. Здоровый наглый десантник бьет лежачую девчонку. — Ладно, я тоже погорячился. Больше им нечего было сказать друг другу, но прежде чем они смогли продолжить беседу, зазвучали зуммеры судового предупреждения. — Черт! Десятиминутный сигнал. Входим в гиперпространство. Пошли-ка лучше в спальные камеры. Но почему такая спешка? Деформированный космос плохо совместим с разумом человека. Однажды я провел так полчаса, участвуя в эксперименте. Короче, все твои самые ужасные кошмары покажутся после этого цветочками. Билли вздрогнула. И Уилкс понял ее. Слишком много и она, и он видели во снах чужих. Сновидения эти и без того были достаточно чудовищными. Оба поспешно направились к спальным камерам. Спирс имел три спальные камеры на выбор. Все работали идеально. Обычно он не слишком перестраховывался, когда речь шла о его личной безопасности. Но нынешняя миссия касалась не его одного, и ничто не должно помешать ему теперь. Он лег в центральную. Все три кабины для гиперсна были снабжены специальной системой тревоги. Если хотя бы один из биоэлектронных приборов в системе жизненной поддержки оказался неисправным, он тут же был бы разбужен и перешел бы в другую кабину. Конечно, такое вряд ли случится, но готовым надо быть ко всему. На Землю он должен прибыть в самой лучшей форме ради ее возрождения, ей тщательнейшим образом выбрать место, откуда начнется новое завоевание родной планеты. Он уже давно решил, что это будет какой-нибудь известный исторический пункт, Геттисбург, Элама, Ватерлоо, а возможно равнина Джарса или развалины Эль-Сальвадора, что-нибудь символическое, чтобы вдохновлять людей. Поначалу, правда, он намеревался выбрать место новое, еще не тронутое железной рукой войны, но потом передумал. То, что он встанет на плечи какого-нибудь исторического гиганта, только придаст ему величие. Кроме того, на земле не так уж много мест, куда не добралась еще война. Он, например, не может вспомнить ни одного, так что лучше уж выбрать место доподлинно авейной славой. Когда колпак камеры закрылся, и медицинская техника пришла в движение, опутав его своими проводами, генерал Спирс продолжал размышлять о своем выборе. Айва-Джима, Хиросима, Нормандия, Кейптаун, Бункер-Хилл, Рио-де-Морте, Пирл-Харбор, Голландские высоты, Багдад, 38-я параллель, Спарта... Рим! Какой выбор! Какая замечательная вещь! Война! Глава 25. Сон. Мягкое, обволакивающее вместилище укрывает три переливающихся жидкими нейронными токами человеческих разума свитых некими загадочными химическими реакциями воедино. Они грезят, будто каждый из них совершенно один в бескрайней, бездонной, простирающейся на сотни миллионов кликов вокруг пустоте, один на один с нечеловеческими тварями. Первый видит смерть и знает, что смерть все равно победит но все же продолжает героически бороться. Второй уже понял, что теперь будет вечно жить, глядя в глаза чудовище. Оба мечутся в когтистых объятиях ужаса, и только третий из них переполнен радостью. И бесполезен вопрос, чей сон страшнее?